В такое время путнику хорошо греться в пустой и сонной таверне, сидеть у камина за дощетым столом, вдыхать аромат острой похлебки, горячей, словно пламя, и чувствовать, как по усталому телу разливается теплая волна от стаканчика крепкой настойки, поднесенной заботливой хозяйкой. Хорошо в это холодное и сырое время глотнуть с деревянной ложки горячий наваристый суп, чувствуя, как от поступающей дремы слепаются глаза, и довольно сощурится предвкушении сна на жесткой, но теплой постели. Сигман не был таким путником. Он мчался холодную ночь, пригнувшись к гриве своего коня и чуть ослабив поводья. Он даже не смотрел на дорогу. Вернее смотрел, но видел перед собой не деревья, едва заметные во тьме, не подернутую инеем траву, разросшуюся на обочинах, не толстые ветви, навешавшие над головой. я видел совершенно иное, то, что навсегда запечатлелось в его памяти. Вороной, словно чувствуя тревогу хозяина, шел бойкой рысью. Иногда срывался в галоп пытаясь развеять печаль седока. Сигман не обращал на него внимания, полностью доверившись четвероногому другу. Ворон, получивший свое имя в наследство от предыдущего скакуна Сигмана, оказался на диво крепок, вынослив и сообразительным. В нем не было тупого безразличия тягловых коняк. Он жил полной жизнью, частенько демонстрировал свой дурной нрав, но, похоже, навсегда влюбился в того, кто однажды ночью вырвал его из размеренной жизни военного гарнизона и увлек за собой в ночь. Латоя не раз уже удивлялся, как такой скакун очутился в армейских конюшнях, но потом решил, что невольно обокрал либо коменданта, либо еще какого-то высокого чина, который мог позволить себе купить такое сокровище. Но жалоба на самоуправство королевского гонца так и не поступила, и граф перестал терзаться по этому поводу. Он просто благодарил судьбу за такой подарок и старался не искушать ее, разыскивая настоящего хозяина скакуна. Тем более, что у него и так было достаточно поводов для размышлений. Конь уносил его в ночь все дальше от столицы, где осталось его сердце. Сначала Сигмант честно пытался думать о поручении де Грилла, но чем дольше он оставался наедине с собой, тем больше он думал только о себе. Латой знал секрет долгих путешествий – не следует гнать коня, пытаясь за ночь одолеть два дня пути. Нужно двигаться не быстро, но равномерно. Незаметно для глаза глотаем мили одну за другой. За день Сигман отъехал от рива достаточно далеко. И, как положено путнику, решил провести ночь в таверне, дав отдых еще не измученному, но все-таки уставшему скукуну. Он честно заплатил за комнату и место на конюшне, отведал острого супа и даже лег спать пораньше, когда солнце еще только садилось за горизонт. Ему даже удалось заснуть. В полночь он проснулся. Во сне он видел то же, что и наяву. Остроносое лицо северной девчонки с огромными глазами, в которых плескался восторг. Велонор. Принцесса Барфеймов преследовала его и днем, и ночью. Сердце рвалось из груди. Хотелось кричать и крушить все, что подвернется под руку. Зверь рычал и рвался с прибези, словно враги окружали хозяина со всех сторон, грозя нанести смертельный удар. И тогда Сигман испугался. Он собрал вещи, вихрем скатился по лестнице, напугав дремавшую камину хозяйку таверны, влетел в конюшню. Ворон встретил его тихим ржанием, словно всю ночь только и ждал, когда хозяин появится на пороге. Оседлав скакуна, Латой умчался в темноту, надеясь, что стылая осень остудит жар, пылающий внутри, и успокоит зверя. Он боялся сам себя. Боялся того, что не сдержится, что внутренний поводок лопнет, и обезумевший королевский гонец и в самом деле начнет крушить все вокруг себя, пытаясь выплеснуть горечь и ярость, сжигавшие его изнутри словно яд. В тавернах наверняка видали такое не раз, когда отчаяние мимохожего бродяги, выпившего лишку, выплескивается на тех, кто имел несчастье очутиться рядом. В тавернах буянов умели усмирять, вот только... Вряд ли им удалось бы усмирить чудовище, сорвавшееся с привязи и обезумевшее от злости на самого себя и на весь мир. Поэтому граф Сигман латоя почел за лучшее покинуть постоялый двор до того, как случится несчастье. И теперь черный конь уносил его в ночь, пряча в темноте осеннего леса. А Сигман, прикрыв глаза, грезил наяву. Он вновь и вновь видел Веланор, робкую принцессу, совсем не похожую на Ривостанскую знать. Не принцессу поправлял он себя. Нет, уже королеву Ривостана Вэланор Сигавар, законную правительницу земель и добродетельную супругу короля Геордора. При мысли о короле у Сигмана перехватывало горло. Он не мог, не мог ненавидеть старика, доживавшего свой век на пустом троне. И все же ненавидел. И одновременно жалел. И завидовал. Латоя уехал из Рива еще до того, как было объявлено о наследнике, но и добрые, и худые вести летят на крыльях. Они разносятся быстрее, чем скачут самые быстрые скакуны. Известие о том, что Волонор носит под сердцем ребенка Геордора, настигло Сигмана на очередном постоялом дворе, куда он завернул, чтобы дать краткий отдых скакуну и своей спине. Там, за столами, вытащенными во двор, уже отмечали радостную весть. От краснокожего крестьянина, налитого до кислым пивом, граф Латойя и узнал о причине всеобщего веселья. Он не сделал ничего, даже с места не сдвинулся и не пошевельнулся. Но собеседник отшатнулся, словно от удара, пал на зим и на карачках поспешил укрыться под крепким дубовым столом. Сигман же развернулся и, взлетев в седло, уехал прочь. В минуты просветления он стыдил сам себя. Как смеет он злиться на чужую супругу? За что? За то, что верная жена подарит мужу ребенка? Да не просто ребенка, а наследника трона, продолжателя славного рода, которому отныне не суждено завершиться на ослабевшем старике. Как смеет злиться он? По какому праву? И все же Сигман злился, дрожал от ярости, пугая ворона и самого себя. Кто он? Случайный прохожий, слуга престола, посмевший навсегда запомнить бледное лицо девчонки, спрятавшейся под сосной от банды убийц. Но в тот миг, когда ему удавалось убедить себя в том, что все его чувства – лишь плод воображения, предательская память подсовывала картинки, которые он предпочел бы навсегда забыть. Бледное личико принцессы так близко, что можно дотянуться до него губами. Глаза раскрыты, в их глубине смешались страх и облегчение. Бледная от холода щека испачкана грязью, а в золотистых волосах – сухие иголки. Ее рука сжимает его локоть, они так близко, что непонятно, кто кого поддерживает. Сигман ощущает тепло чужого тела, чувствует, как бьется пульс принцессы, совпадая с его собственным. Мелькает в темноте пятно бледного лица и щеку обжигает робкий поцелуй. Всего лишь мимолетное прикосновение мягкой кожи с заросшей щетиной щеке. Не больше того, но это робкое касание сильнее удара железной перчаткой бьет на наотмашь, клеймит раскаленным металлом. Навсегда. Зверь утробно рычит в груди. Велонор. И сразу рявкает. «Мое». Сигман зарычал и сам, вжимаясь лицом в черную гриву с кокуна. Он давно забыл, что бывает так больно, казалось, все осталось в прошлом, и сердце затянуло чешуя, такая же, как на его груди, но нет, еще болит, кровит, как содранная болячка. За что? Почему она? Ни служанка из замка, ни графиня на балу. Почему, королева? Почему сейчас? Бежать. Прочь беги, проклятый зверь, спасайся от худшего кошмара в твоей жизни. От искушения, от соблазна ответить на улыбку, увидеть еще раз и не сдержать стук сердца. От памяти о поцелуе и от предательского шепота в душе. Скинув голову, Сигман протяжно взвыл, чувствуя, что сейчас разорвется от ярости и боли. Вороной вздрогнул и пустился галопом, унося всадника в темноту осеннего леса, не разбирая дороги. Зверь, метавшийся в груди латойя, вырвался на свободу в диком вое, рвущемся к луне, повисшей над верхушками деревьев. Луне, окрашенной багрянцем. Сигман Латоя, растворившийся в звере, тоже кричал, пытаясь взять на поводок чудовище, рвущееся на свободу. Кричал от натуги, пытаясь запрятать ярость обратно, в самый дальний уголок, туда, где было логово зверя. Он проигрывал, уступал зверю, все глубже увязая в темноте, поднимавшейся из глубин сознания удушающим облаком. Проигрывал до того самого мига, когда краем глаза увидел темный комок, упавший сверху. Инстинкты взяли вверх. Зверь ощерился, мигом стряхнув в себя печаль, а сигман Латоя, разом пришедший в себя, выхватил клинок. Ворон не сбавил хода, и графу пришлось оглянуться. А потом снова взглянуть вперед, когда новая тень пала сверху, мазнув по лицу чем-то невесомым и мягким. Он натянул поводья и вороной захрипел, спахивая копытами сырую землю. Встал на дыбы и отчаянно заржал, роняя пену с вывернутых губ. сигман приподнялся в седле, занес клинок для удара. Он чувствовал боль. Ощущение близкой опасности пронзало молнии от головы до пят. Вслушиваясь, примолкший лес, лото я осмотрелся. Темнота давно не была помехой для его глаз. Он видел то, чего не смог бы разглядеть в темноте и филин. И все же он не видел ничего. Ничего способного угрожать ему так сильно, что зверь сорвался с привязи. Опустив глаза, Сигман стал сматриваться в дорогу и отнюдь не сразу заметил темный комок, лежавший у обочины. Спешившись, он подошел ближе, вытянул клинок, пытаясь дотянуться до странной штуки острым кончиком меча. На сырой земле лежала мертвая сова. Небольшая птица со странно свернутой на бок головой. Сигман нагнулся, рассматривая неожиданный трофей, и тут же распрямился, заслышав шорох над головой. Он скинул клинок к небу, защищаясь от неведомой угрозы, и словно в ответ на его движение из листвы выпал маленький комочек перьев и подкатился к ногам Сигмана. За ним второй. Из кроны соседнего дерева выпал еще один, совсем уж крохотный. Сигман попятился к вороному, чувствуя, как волосы на затылке становятся дыбом, словно шерсть на загривке озлобленного зверя. По спине пробежала холодная молния, и зверь внутри завыл, уже не от злобы и ярости, а от горя. Тяжелая игулка, как по покойнику. Сигман резко обернулся, глянул назад и задрожал. Дорога, по которой он проехал, была усеяна маленькими трупиками лесных печук. Они падали с деревьев, как ленивый град. Маленькие, медленно, не торопясь, с легким шелестом опускаясь в высокую траву. Крупные птицы сыпались из крон деревьев, накрывая латой и небывалым дождем. Дождем смерти. Дрожащей рукой граф вложил клинок в ножны. Птицы. Сигман знал только одного человека, который мог управлять пернатами. И если копнуть поглубже... Он и не был человеком. Вскочив в седло, Сигман рывком натянул поводья, и вороной заплясал под ним, разворачиваясь в ту сторону, откуда только что примчался подгоняемый воем зверя. «Де грил!» — шептал Сигман, обмирая чувство близкой беды. «Что там у вас творится? Прах тебя возьми!» Яростно вскрикнув, он ударил ворона каблуками. Тот обиженно схрапнул и взял с места в галоп разбрасывая копытами коми сырой земли. Сигман лотой ямчался по ночной дороге обратно в риф. «Туда!» откуда только что бежал, подгоняемый яростью и болью, которую по ошибке принял за свою. Теперь Сигман знал, это была чужая боль. Чужая боль и чужая смерть.